«Часам к шести вечера мы приехали в свою часть. Она была расположена за Кунцевым. Сразу же после ужина началось учение. Мы изучали личное оружие. Наган, маузер, парабеллум. Разбирали, собирали, проверяли друг друга. Зоя очень быстро осваивалась с тем, что нам объясняли. «Вот бы сюда моего брата», — сказала она мне. «У него хорошие руки». Он любой механизм мигом разберет и соберет, даже без всякого объяснения. В комнате нас было десять девушек. Мы все едва знали друг друга по именам, но когда надо было выбрать старосту, сразу несколько голосов сказали «Зою», и я поняла, что и другим, не только мне, она пришлась по сердцу. На другое утро нас подняли в шесть часов. В семь уже должны были начаться занятия. Зоя подошла к моей кровати и сказала шутливо, «Скорей вставай, а то устрою холодный душ». А другой девушке, которая немножко завозилась, она сказала, «Какой же ты солдат? Раз подъем, значит, сразу вскакивай». Во время еды она тоже торопила нас, и кто-то ей сказал, «Да ты что все командуешь?». Я подумала, вот сейчас она скажет что-нибудь резкое, Но Зоя только в упор посмотрела на ту девушку и сказала, «Сами меня выбирали. А уж если выбрали, слушайтесь». После я не раз слышала, как о Зое говорили. Она никогда не ругается, но уж как посмотрит. Занимались мы не в классе, не за партой. свое учение мы проходили в лесу. Учились ходить к цели по компасу, ориентироваться на местности, упражнялись в стрельбе. Захватив с собой ящики столом, учились подрывному делу, рвали деревья, как говорил наш преподаватель. Занимались все дни напролет, почти без отдыха. Потом пришел день, когда нас по одному стал вызывать к себе майор Спрогис и снова спрашивал, не боишься, не струсишь? Еще есть возможность уйти, отказаться. Но это последняя возможность, потом будет поздно. Зоя вошла к нему одной из первых, и вышло почти мгновенно, значит, ответила сразу и решительно. Потом нам выдали личное оружие и разделили на группы. 4 ноября мы выехали под Волоколамск, где должны были перейти линию фронта и углубиться в тыл врага. Нам предстояло заминировать Волоколамское шоссе. К Волоколамску шли две группы, наша и Константина П. Уходили мы в разных направлениях. В группе Кости – Были две девушки, Шура и Женя. Прощаясь, они сказали, «Девочки, выполнять задание будем по-геройски, а если умирать, так тоже, как герои». И Зоя ответила, «А как же иначе?» Линию фронта мы перешли глубокой ночью, очень тихо, без единого выстрела. Потом меня с Зоей направили в разведку. Мы двинулись в путь с радостью. Нам очень хотелось поскорее приняться за дело. Но едва мы прошли несколько шагов, как откуда ни возьмись, мимо промчались два мотоцикла и так близко, что можно было дотянуться до них рукой. Тут мы поняли, что об осторожности забывать нельзя. И сразу же условились живыми не попадаться. Потом поползли. Осенние листья отяжелели, шуршат, и каждый звук кажется таким громким. А все-таки Зоя ползла быстро и почти бесшумно. И как-то очень легко, словно для этого не требовалось никаких усилий. Так мы с ней проползли вдоль шоссе километра три, потом вернулись на опушку, чтобы сказать нашим, что путь свободен. Ребята разошлись по двое и начали устанавливать мины. Шоссейные мины всегда надо ставить вдвоем, а мы четыре девушки стояли в боевом охранении. Не успели ребята кончить как мы услыхали вдалеке гул машин. Сперва еле слышны, потом все громче, ближе. Мы предупредили ребят, и все вместе, пригибаясь, побежали в лес. Едва перевели дыхание, как раздался взрыв. Сразу стало светло. И потом наступила такая тишина, как будто все вокруг вымерло. Даже лес перестал шуметь. А потом второй взрыв, третий, выстрелы, крики. Мы ушли вглубь леса. Когда совсем рассвело, объявили привал. И поздравили друг друга с праздником, потому что было 7 ноября.